Зловещее начало Автор Судя по вашему рассказу, все началось с пропажи вашей старшей сестры. При этом родители, которые даже не знали, сбежала она сама или стала жертвой похищения, просто молча смирились со случившимся. Что-то здесь не так. Катабути Да, мне тоже так кажется. Автор А перед ее исчезновением вы не замечали ничего странного? Может, родственники вели себя как-то необычно? Или что-то еще вас тревожило? Может, были какие-то нехорошие предчувствия?» Катабути. «Хм. Не уверена, что это имеет отношение к делу, но за неделю до ее пропажи мы ездили в гости к дедушке, и там...» «Автор. Там что-то произошло?» Катабути. «Да. Тогда в результате несчастного случая погиб мой двоюродный брат. Но, если честно...» Я не поверила, что его смерть действительно была случайной. Дело в том, что... В этот момент к нашему столику подошел официант, чтобы забрать пустые чашки, и госпожа Котобутти замолкла. У меня в кармане завибрировал телефон. Оказалось, это было сообщение от Курихары. «С тобой все в порядке? Расскажи, как все прошло, когда освободишься?» Тут мне в голову пришла одна мысль. «Автор». «Послушайте, а может быть мы поговорим втроем вместе с Курихарой? Если он услышит вашу историю целиком, то наверняка придумает, как вам помочь. Катабутти, а это можно устроить? Он не против? Я бы с радостью». Выйдя из кафе, я набрал Курихари и рассказал ему о своей идее. Тот охотно согласился, но добавил, «Только не у меня дома, тут бардак, я не могу приглашать сюда женщину». Вместо этого он предложил для встречи другое место. Мы с госпожой Катабутти направились туда.